Глава семнадцатая Моя кровь — это твоя кровь, Моя жизнь — это твоя жизнь. Пока текут наши силы, Пока светят звезды. Ждать Гадес ненавидел, Ему казалось, он тратит время, сомкнутый собственным бессилием. Поэтому постоянно ерзал на диване, сбивая цветастые покрывала, и крутил в руках телефон. «Успокойся», — сказал Нефтида. Сэт написал, что все в порядке, они скоро будут. «Ты знаешь, что его в порядке может значить что угодно», — проворчал Гадес. «Знаю, но в любом случае стоит дождаться. Персифона не писала?» «Нет». В этот момент телефон снова завибрировал. И Гадесс увидел долгожданное сообщение от жены. Пишет, что будет в подземном мире. С Деметрой возникли сложности, но она поможет. «Вот и прекрасно, видишь? Все хорошо. Ты меня пытаешься убедить или себя?» Нефтида хмыкнула в ответ и махнула рукой, позвякивая браслетами. Убирать телефон Гадес не стал, вдруг сов еще напишет. Она не вдавалась в подробности, наверняка разговор с матерью вышел непростым. Но хорошо хотя бы то, что она согласилась. Именно силы Диметры по их расчетам, и не хватало, чтобы завтрашняя операция по спасению Зевса прошла удачно. На самом деле Гадес рвался начать сегодня, особенно после того, как Анубис предложил объединить силу богов и скрыть их действия. «Не торопись», — сказал тогда Амон, — «надо все продумать. Мы же хотим спасти Зевса, а не отправить в руки Кроноса еще пару богов». Сет был против, чтобы Гадес в этом участвовал. Кроносу ты и нужен. Что за идиотство лезь самому? Спорить Гадес не стал, но твердо решил, что пойдет. Он не хотел говорить другим в конце концов это догадки, да и касалось не его, а Зевса, но Гадес подозревал, Зевс будет не в том состоянии, чтобы пойти за кем угодно. Хорошо, если молния не ударит. Гадеса он послушает. Когда послышался шорох со стороны входной двери, Нефтида вскинула голову вглядываясь и ожидая. В ее темных волосах путались длинные серьги. Первым вошел Амон. Он выглядел выцветшим, явно уставший, словно весь день занимался чем-то тяжелым. Или скорее использовал солнце после заката, это ужасно его выматывало. Гадес совершенно не ощущал его силы, даже отголосков, что значило «Амон действительно вымотан». «Это кровь?» У Анубиса был вид, словно он половину дня трудился вместе с Омоном, а потом пошел в паб и там подрался, волосы взъерошено, губа разбита. И Гадас не сразу понял, что на его футболке, видимо, был принт. Но одежду и черные джинсы покрывает отнюдь не грязь, а заскорузлая кровь. Когда Анубис прошел чуть вперед под свет ламп, стало очевидно, что он весь в ней. «Это не его кровь», — сказал Сет. «Иди в душ, Инпу». Анубис не сказал ни слова и покорно пошел в ванную, даже не сняв куртку. Амон плюхнулся на диван. Сет скинул пиджак, на котором отчетливо виднелись размазанные кровавые разводы. О его ног тут же соткались из теней псы. «У нас есть трофейный нож», — заявил Амон. «Могло быть и сердце, но Сет сказал не тащить домой всякую гадость». Судя по хмурому Сету, выразился он не совсем так, но уточнять гадес не стал. Вместо этого попросил рассказать подробнее, что произошло. Сет говорил обстоятельно, Амон иногда вставлял реплики. Анубис как раз подошел к тому моменту, когда Сет рассказывал, как он несколько часов кружил вокруг Лондона с засыпающим Амоном рядом, пытаясь отыскать, куда же забрались Анубис и Тескотлипока. Его тело забрали от стеки. Победа одержана честно, теперь они с нами. Они и правда до сих пор уважают язык силы. Ничего не изменилось со времен пирамид. Кажется, они вообще в восторге. Сказали, отличная вышла схватка. Анубис стоял в свежей футболке со значком Бэтмена и черных джинсах с какими-то ремешками и сцепленной булавками дыркой над коленом. С влажных волос еще капала вода, но он не очень обращал внимания. «Значит, проблема с отстаками решена?» — спросил Гадес. Амон в ответ старательно прятал зевок в кулак, Сет коротко кивнул. Оно бескриво усмехнулся. «Можно и так сказать. Я его распотрошил». Годес не нашелся, что ответить. Он понимал, что убийство Тескатлепоки уж точно не было обязательным и необходимым пунктом. «Достаточно победить. Хорошо, хоть тело умерло, а не сам бог. Тес вернется, хотя времени у него уйдет изрядно. И это жестокое убийство, слишком грязное». Лицо Сета оставалось непроницаемым, и Гадес не сомневался. Он ничего не сказал Анубису, но тот наверняка догадался сам. Сет был воином, он легко убивал врагов и тоже дал бы противнику время прийти в себя, ведь мало чести воспользоваться слабостью. Но он никогда не мучил, не получал удовольствия от убийств. Для Сета это дело короткое, чистое и необходимое. Он не убивал, потому что хотелось, ненавидел пытки и не понимал излишней жестокости. Но сейчас он сказал, ты справился. Анубис и сам все понимал, вскинул голову. Да, ничего подобного, я потерял контроль. Мертвецы не хотят слушать, моя сила другая. Они либо утаскивают меня, либо сводят с ума. Ощущение, что крышу срывает. Прекрати, оборвал его Амон. Сегодня ты был сильнее. Его слова подействовали на Анубиса. Тот глубоко вздохнул и сказал гораздо спокойнее и тише. Вы верили в меня. Если бы не это, я не смог бы направить мертвецов. Амон потер глаза, и сейчас даже его сила не ощущалась. Иди спать, мягко сказал Нефтида. Оба, вам нужно отдохнуть. Амон устало кивнул и поднялся. Когда он хлопнул дверью своей комнаты, Сет сказал: "Инпо, присмотри за ним." Анубис с удивлением глянул на Сета. Амон потратил куда больше сил, чем хочет показать, пояснил Сет. Он сделал слишком много, когда не светит солнце, присмотри за ним ночью и утром». Анубис кивнул и тоже поднялся, пошел вслед за Омоном, и Гадес подумал, что Сет наверняка научился этому у Нефтиды, так ловко и ненавязчиво в итоге никто из этих двоих не будет ночью один. Сет достал телефон, покрутил в руках и посмотрел на Гадеса. Если бы тот знал Сета хоть чуточку меньше, то начал бы всерьез опасаться. Такие взгляды могли пригвождать к месту, пронзать насквозь. «Аид, я хочу повторить обряды», — помолчал. «Если ты не против». «Сейчас?» «Да». «Что за спешка?» «Потому что ты упрямо осел и все равно пойдешь за Зевсом. Сразу после обряда наша энергия достаточно смешается, чтобы папаша не почуял. Ты согласен?» Как и много сотен лет назад Гадес кивнул. «Конечно». Стоит ночь. Вокруг громоздятся черные скалы среди шелестящих песков пустыни. Они сидят над еле тлеющим огнем костра, древние боги в сиянии звезд. «Я слышал, как скифы совершают такие обряды», — говорит Сад. «Хорошо. Ты не спросишь о деталях? Я тебе доверяю». Сейчас вокруг дыбилась умирающая ночь. Обычная квартира в мегаполисе, Сквозь панорамные окна светили не звезды, а неоновые вывески. Но, прищурившись, Годес смог легко увидеть в сидевшем напротив сети того бога из пустыни. Современная рубашка и стекло за его плечами ничего не значили. Они сами прежние. Боги не меняются с течением времени, только учатся. И готовы снова и снова выбирать тех, кто им близок. Поддерживать в современном мире и подтверждать древними ритуалами, поддернутыми пылью времен. Вдалеке как будто звучат барабаны и поет песок, гулка вибрирующе отдаваясь в костях. Цветастые покрывала нефтиды пахли благовониями, в них вплетался терпкий запах оставленного чая. И спокойная сейчас всепоглощающая сила сета, пустыня, в которой не видно края, И где-то на границе слышимости за линией горизонта звучит протяжный густой туарекский горн. Сад держит в руках нож, медленно прокаливает, позволяя робким языкам пламени ласкать клинок. Нефтида оставила свечу большую, пахнущую травами, и над ее тонким пламенем сет вводит лезвием ножа. Кажется, так пахло пустыней весной. Дымные цветы и ощущения раскаленного лезвия. Сет поднимает голову, внимательно смотрит. «Еще можешь отказаться, Гадес. Зови меня Аидом». Сет оставил собственную чашку, наполненную уже остывшим чаем красноватого цвета. Перехватив нож, поудобнее сделал маленький разрез на левом запястье, и капельки побежали вниз, смешиваясь с чаем из суданской розы. Капли падают в огонь, Древний свидетель клятв и обрядов, он может связать их, как и песок, как шелестящая лапками скорпионов силы сета. Годес бережно вплел собственную силу, песок превращался в пепел, змеи несли яд, а пустыня становилась гробницей, ласкающей, умиротворенной, полной фиолетовых искр подземного мира. Их силы сцеплялись, танцевали друг с другом танец начала времен, Взвивались вокруг, ласкали вдоль хребта. Взяв нож, Гадас легонько провел по собственному запястью, позволяя каплям крови упасть в ту же чашу. Как и тысячи лет назад, их свидетели, время и силы, равнодушная вселенная, и они сами. Их руки сцепляются над огнем, над чашей. Им не нужно громких слов, они видят обещания в глазах друг друга. «До конца! Спина к спине!» «Клянусь!» — шепчет Аид перед стуком костей. «Клянусь!» — повторяет от шелестом песка на бархане. «Их сердца и силы бьются в унисон, в едином ритме, остановить который, возможно, лишь навсегда умерев, но так ли, если один из них — бог смерти?» Спал Гадес мало, решив даже не уходить в подземный мир. Там рядом Сеф точно не выйдет встать пораньше, а откладывать он не хотел. Поэтому с трудом поднялся с кровати в своей маленькой комнате в квартире Сета. С раздражением выключил будильник. Тот еще ночью услужливо сообщил, что спать осталось часа четыре. Если все пройдет хорошо, он успеет отоспаться завтра. Не особенно понимая, где он и что происходит, Гадес пошел в душ холодная вода привела в чувство, так что, одевшись в темные штаны и рубашку, Гадес почувствовал себя увереннее. В голове начали возникать строчки песен, тычась в сознании и напоминая, что завтра вечером концерт или уже сегодня. Как оказалось, никто не спал. В мутном свете утра Омон выглядел еще усталым, но по кухне растекались ручейки его теплой расплавленной силы. Ему потребуется не меньше пары дней, чтобы полностью восстановиться, но он уже вовсю болтал и строил планы по организации дня. Не мог усидеть на месте. Анобис и Сет молчали. Нефтида порхала между холодильником и столом, постоянно натыкаясь на Омона. гадес обрадовался, увидев тут и Персифону, успела прийти, пока он мылся в душе. Она улыбнулась ему, поднялась навстречу, скользнула губами по его губам, В ее волосах запутались фиолетовые искры подземного мира. Отстранившись, она нахмурилась. «Твоя сила? Немного иная?» «Все нормально», — успокоил ее Гадес. «Это отголоски Сета». Персифона глянула на Сета и улыбнулась ему с благодарностью, отлично понимала, зачем и почему. Сам Гадес чувствовал себя странно. Усаживаясь за стол, он ощущал на кончиках пальцев подземный мир. Мертвецы окутывали его плотным плащом, устремляясь за горизонт. Они легонько тыкались ему в спину, псы, требующие ласки. Скоро ему придется пропустить их, распахнуть врата на пару кратких мигов. Но в то же время Гадес ощущал и песок. В этот момент шелестящий, напоенный дневным теплом, а не сухостью. А плащ из мертвецов легонько шевелил нарастающий суховей. «Я тоже чувствую себя странно», — хмыкнул Сэт, «Но пью уже третью чашку кофе, это помогает. Будешь?» К концу первой Годес почувствовал себя более или менее проснувшимся и внимательно выслушал рассказ Персифона, которая говорила, что Деметра приедет прямо в клуб. «Она отказалась со мной говорить», — ворчала Персифона. «Заявила, как закончим, чтобы я приехала к ней. Я бы не стал», — встрял Амон. помнится, у нее раз на раз не приходится». Сейчас она понимает, что Кронос важнее любых вопросов. И кто бы говорил, ты вообще хочешь, чтобы я отправила мужа вместе с Сахмед? Она умеет перемещаться. Гадес глянул на Анубиса, но тот молчал и на этот раз не стал говорить, что тоже мог бы. К тому же сейчас Сэт противился еще больше, чем раньше, узнав, что Кронос с помощью Гекаты наслал на Анубиса странный сон. Нефтида как раз говорила, что ей сегодня придется поехать в галерею, которой она почти не занималась в последнее время, когда во входную дверь позвонили. Все разом переглянулись с удивлением, сад прищурился. Наконец-то! Не был уверен, что он явится. Остальным оставалось молча ждать, пока он пошел открывать и не вернулся вместе с гостем. Наиболее бурную реакцию он вызвал у Анубиса, Тот, расширившимися от удивления глазами, смотрел на вошедшего. «Дерьмо!» «Я тоже рад тебя видеть, братец», — улыбнулся Гор. Гадес давно его не видел и не очень-то следил, чем занимался младший сын Осириса. Бог ясного неба, покровитель жизни и когда-то царской власти фараонов. Сейчас он стоял в джинсах и белой рубашке с закатанными рукавами, открывавшими загорелые руки. Лицо гора скрывали темные очки, которые он не торопился снимать, в ухе поблескивала маленькая золотая сережка в виде крыла, короткие и густые каштановые волосы светлее, чем у Анубиса. Бог-сокол, за ним тоже ощущались призрачные крылья, хотя ни намека на мертвецов, ничего общего с ними. Если Анубис — это черное с серебром, то гор белые с золотом. На руке у него красовались часы с цифрами, что горели неоном. И эти мягкие отблески стелились вокруг гора, окутывали его, ложились на крылья. Он легко представлялся в темном переулке, подсвеченный с разных сторон фонарями. «Ты ночью мне писал», — продолжал Анубис. «Как оказался здесь так быстро?» «Я позвал», спокойно, — спокойно ответил Сет. Анубис хотел возмутиться, но замолчал и нахмурился, скрестив руки на груди. «Ты же в Калифорнии?» Твои сведения, братец, устарели. Последние пару месяцев я провел на Окинаве. Ты знал, что у них отлично развивается яхт-бизнес? Я теперь знаю, японцы прекрасны. Специально для тебя купил мотошлем со светящимися ушками. В следующий раз принесу. Не ожидая приглашения, Гору селся за стол. Амон, ты еще готовишь? Потому что я ужасно голоден. Перемещения отнимают много сил». Гадес помнил, что оба сына Осириса могли легко перемещаться в пространстве. Анубис использовал для этого чужие смерти, а Гор — ровно наоборот, появляющаяся жизнь. Гадес начинал понимать, почему Сет позвал именно Гора и именно сейчас. «Я хочу знать, что у вас происходит», — заявил Гор. «А я хочу знать, что у тебя за часы с завистью», — заявил Амон. «Это не он?» «Не совсем, но я покажу потом. Лучше расскажите детали». «Я добавлял тебя в общий чатик, про Кроноса ты знаешь, в общих чертах». Скрыли в гора как будто соскальзывали соленые капли из жидкий неон. Он наконец-то снял очки, и Гадес убедился, что, как бы ни менялась внешность гора или его стиль, глаза неизменно разные, один голубой, а другой зеленый. Гор смотрел на Анубиса, теперь не улыбаясь. Наоборот, его лицо казалось серьезным, и чем-то неуловимо похожим на Осириса. Меж темных бровей виднелась едва заметная складка. И я хочу знать насчет мертвецов, воробушек. Ты же их не ощущаешь. И не ощущаю сейчас, как Идуат. Это по твоей части, но я ощущаю тебя. Катись в бездну, Хару. Ты совсем не меняешься, Инпу. Гадес раньше не вникал в детали взаимоотношений братьев, но знал, что в чем-то они действительно различаются очень сильно, а в чем-то похожи и одинаковы. «Амон, я хочу, чтобы с Аидом пошел Гор», — а не Сехмет заявил Сет. Лицо Амона сначала вытянулось, потом он нахмурился и не спрашивал, но утверждал, — ты не доверяешь, Сехмет. Один раз она уже хотела отдать инпу от стаком и позволила использовать оружие трех богов, «Если решить, что отдать Аида Кроносу выгодно для остальных богов, она это сделает. А мне ты доверяешь?» — хитро улыбнулся Гор. «Не в твоем стиле поддерживать Кроноса», — ответил Сет. «Хотя бы потому, что брата не предашь, в этом я уверен». Гор и Анубис абсолютно одинаково коротко взглянули друг на друга и начали делать вид, что блинчики их интересуют куда больше. «Ты готов?» Гадес, конечно же, готов не был, но и уверенности, что когда-либо будет, не осталось, так что он кивнул, позволяя Гору положить руки на плечи и взмахнуть невидимыми золотистыми крыльями. «Будет не очень приятно, Гадес, моя сила далека от твоей. Давай уже, хватит болтать. Быстрее начнем, быстрее вернем Зевса». Они стояли посреди танцпола клуба, который Гор высоко оценил, хотя заявил, что на входе не хватает гипсовой статуи ангела, со светящимся нимбом. Они с Аполлоном выпили за встречу, правда, обычный человеческий алкоголь, который действовал на богов слабо. Разгневанная Артемида зашипела на них, чтобы они занялись делом. Богиня охоты, она знала, как скрыть следы, как оставаться незаметной. Именно она смогла собрать силы остальных, чтобы накинуть на перемещавшихся что-то вроде вуали, скрывавшей от чужих глаз. От Кроноса. То, что сила Гадеса сейчас имела отчетливый оттенок сета, играло им на руку. Гор перемещался в точку, которую показал Гадес. Скрываемый другими богами, он скользил от жизни к жизни, используя распускающиеся цветы, вылуплявшихся из яиц птенцов и первые крики младенцев. Когда Гадес снова почувствовал под ногами твердую землю, весь мир отчетливо качался. Он сделал несколько неуверенных шагов и рухнул на колени в раскисшую грязь. Его несколько раз тошнило, пока он не осознал себя сидящим на земле. Сверху накрапывал мелкий дождик. Гор стоял рядом, рассматривая окрестности. Не глядя, протянул руку Гадесу. «Я говорил, что будет не очень приятно». Поднявшись на ноги, Гадес тоже осмотрелся. Они стояли на развороченной дороге, рядом виднелся густой лес. От него отчетливо пахло влажной хвоей. Впереди стоял дом, явно старый и заброшенный. На провалившейся местами крыша росло тонкое деревце. Окна зияли провалами, дверь держалась на единственной проржавевшей петле. — Ты уверен, что это здесь? — сомнением спросил Гор. — Да, Зевс тут. Он заперт. Значит, подвал. Они вошли осторожно, ступая на доски прогнившего пола, поскрипывающие от веса богов сверху сыпалась пыль неприятно оседая на коже и запутываясь в волосах отчетливо пахло влажным гниющим деревом здесь кто-то есть вполголоса сказал гор и это не зевс он стоял наверху лестницы крона составил стража мощная фигура без рубашки грудь испещряли татуировки в его нечеловеческих глазах горел древний первозданный огонь Пальцы оканчивались звериными когтями. «Тифон», — вполголоса сказал Годес, — «отец многих чудовищ, Кронос оставил отнюдь не слабака. Гора это, кажется, ничуть не смутила. Он прищурил разные глаза и достал из кармана что-то после щелчка, оказавшееся ножом. Тифон — греческое чудовище, значит, моей божественной сущности он не навредит». Иди, Гадес, постарайся побыстрее, долго его отвлекать не смогу. Тифону тоже надоело демонстрировать силу. Он повел головой, не видел врагов, но ориентировался на голоса или запах. Гадес запоздало вспомнил, что глаза тифона слепы. Иди сюда, крепыш, громко заявил Гор, направляясь к лестнице. Гадес не стал ждать. Он скользнул в сторону туда, где ощущались отголоски силы Зевса, Или так казалось, может, повезло. Но пока за спиной слышались возня, голос гора и рычание тифона, Гадес отыскал на кухне люк, который выглядел куда новее остального пола. Потянув за металлическое кольцо, Гадес не удивился, что заперто. Не тратя времени, он провел, рукой по периметру и сила смерти растворила металлические засовы и замки. Распахнув люк, Гадес вздрогнул. Не от промозглой тьмы, дохнувшей снизу, а от отчетливых следов ногтей на внутренней стороне. Свет Гадесс вызывать не умел, поэтому достал обычный фонарик, который сунул ему Омон. Луч скользнул по рассохшейся лестнице, затем по влажным стенам. «Зевс!» Тот не откликался, и Гадес уверенно зашагал вперед шаря фонариком. Отвратительное место давило на самого Гадеса, мешало дышать и сами собой всплывали воспоминания о пещере, где держал их Кронос. Кронос боялся предсказаний, что дети восстанут против него, но в итоге сам дал им поводы для ненависти. На миг дыхание перехватило, слишком уж похоже. Годес остановился, заставляя себя глубоко дышать. Он не представлял, каково здесь Зевсу, который панически боялся замкнутых пространств. Внутри зашевелилась застарелая ненависть к Кроносу. «Аид?» Зевс сидел, прислонившись спиной к стене, грязный, дрожащий. Его сила до этого яркая, как молния, сейчас больше походила на далекие зорницы. «Зевс!» Гадес протянул ему руку, как когда-то сам Зевс, предлагая пойти за ним прочь из пещеры, против отца. «Пойдем!» Как и Гадес тогда, Зевс принял руку. «Интересно». Годеса тогда тоже шатала, так что он с трудом передвигал ногами и не понимал, кто он и что происходит. В доме стояла тишина. У лестницы валялся нож Гора, испачканный в чем-то темном, поднимать его никто не стал. Сам Гор нашелся на крыльце дома. Он сидел, привалившись спиной к трухлявым перилам и прикрыв глаза. Рукой зажимал бок, где на белой рубашке виднелась кровь. Убить божественную сущность другого пантеона Тифон не мог, а вот ранить тело — вполне. «Ты его уничтожил?» — спросил Гадес. Открыв глаза, Гор качнул головой. «Вряд ли могу, но вырубил на какое-то время. Кронос не может быть где-то рядом. Он предпочитает делать все чужими руками. Сам бы тут не остался и следил за мучениями Зевса на расстоянии. Хорошо, тогда пошли». У меня как раз хватит сил вернуться с вами, пока остальные прикрывают. Он посмотрел на дрожавшего Зевса, которого поддерживал Гадес, покрепче прижал руку к боку. — Тоже попрошу у Сета мотоцикл. За такое он мне должен.